Глава 56. Южный полюс. Во всем этом пестром окружении потенциальных опасностей и географических перспектив прекрасно маскировалось, а точнее окончательно сохранилась в прошлом побудительная причина, дернувшая шторм капитана решиться на столь дальнее путешествие со столь плачевным состоянием кимгуру ныряльщика Жажда географических открытий? что была версия для самых наивных и романтических. И, естественно, допущенных хоть каким-нибудь секретом. Основному количеству личного состава корабля может и до жути интересно, куда плывет их большой подводный крейсер. Но кто им собирался говорить правду? Ну а насчет географии не все так просто. Из-за выведенных из строя гироскопов ориентации субмарина получила такую хитрую штуку, как невязка. То есть... расхождение знаний счислимого и обсерваторного места корабля. Причем с каждым днем и с каждым пройденным километром эта самая невязка увеличивалась. Конечно, если бы кенгуру ныряльщик имел не столь специфическое тайное задание или хотя бы обладал своими обычными скоростными возможностями для быстрой смены дислокации, или бы поверху просто-напросто не простиралась акватория в огромном мире, контролируемой республикой. то можно было бы всплыть и провести те самые обсерваторные наблюдения неба. Тогда бы получилось вновь раскрутить в нужную сторону гироскопы и знать о новых, ложащихся под винты, акваториях, по крайней мере, их точное местоположение. Так что, по сути дела, открытие крейсера «Кенгуру» носили несколько приблизительный характер. Естественно, для объектов величиной в 2000 км и высотой, относительно расположенного внизу дна, где-то в 12-13 тысячах метров, рассогласование в метры или десятки, а в худшем варианте и в сотни метров, не имели принципиального значения. Вообще-то действительно, какая разница? Главное знать, что эти горы вообще просто-напросто имеются на свете и помещены приблизительно тут. Тогда большие армады возмездия флота закрытого моря, проходя эти места, несколько подсплывут, дабы не снести скальные выступы и не обозначить преждевременные потери. Еще больше легендой, а попросту сочинением на вольную тему, была история с островами осевого пика. Честно говоря, командир статка Сакри понятия не имел, существует ли там пляж, на который, по его словам, кенгуру ныряльщик может спокойнёхонько выйти. Более того, он даже не ведал, какой глубины островная бухта, и можно ли будет в нее попасть, имея осадку ширину крейсера Катамарана. Почти из той же оперы была и легенда о необитаемости пика в отношении республиканцев. Когда-то до Мюкр действительно дошли кое-какие слухи, но кто их реально проверял? Значит, с точки зрения нормального человека поступок шторм-капитана являлся авантюрой чистой воды. Вполне может случиться, именно так и было. Но ведь у стата Касакри наличествовала своя версия всего происходящего вокруг. Именно из нее он и исходил. Например, сейчас он был убежден, что подсознание снова проверяет его на вшивость. Достаточно допустимо, что виртуально реалистичное путешествие, в котором он сейчас погружен, это действительно возможность познать все тайны мира. Такой шанс мог выдаться лишь однажды, требовалось им срочно пользоваться. Далекий, никем не виденный, а потому уж точно совершенно нереальный в текущую секунду осевой пик служил на фоне рассуждений ярким символом тайны. Кстати. В отношении него, может быть, впервые в жизни у шторм-капитана Касакри появилась возможность воздействовать на создание мира. То есть, к моменту, когда лодка туда все-таки доберется, там будет уже все на мази. Но может, все-таки хоть чуточку досоздано личным, сознательным усилием командира-атомохода, а не только неуправляемым подсознанием-творцом. Это стало бы проверкой, узловым моментом теории виртуальной сотворенности мира. Как можно упустить шанс, должны подтвердить или начисто опрокинуть всю нагроможденную за многие циклы философию, объясняющую законы Вселенной? Поэтому путешествие кенгуру-ныряльщика к Южному полюсу оказалось просто-напросто предрешено.